Глава 6 «Вы меня туда отвезете, сэр? На эту медвежью кручу? И непременно к небесному озеру? Обязательно!» Даже не попросил, а потребовал он. «Я остро нуждаюсь в очищении от страстей. И вообще, никогда не видел рек, текущих вверх по реке. Мне совершенно необходимо это увидеть собственными глазами. Если бы я мог сейчас водить машину, то отправился бы туда немедленно. Но я уже слишком пьян и не могу». Шредер горестно наразвел руками, состроив печальную гримасу на лице. Что тут скрывать? Он был уже крепко пьян. На черт возьми, проблемы его отпустили. Беда клубившейся черной тучи где-то над головой отступила от него. «А что, давайте и съездим», — солидно согласился индеец. «Сегодня прекрасный день для экскурсии. Снег выпал, это... это прекрасно», — прочувствованно закруглил он мысль, разливая остатки с бутылки по стаканам. В голове Назойлева крутилась какая-то мысль, и наконец оформилась во фразу: Только знаете, за руль я не сяду. Много мы выпили. На улицах никого, конечно, но. Сейчас наберу мужа своей родственницы. Мы с ним иногда вместе ходим на охоту. Думаю, он нам не откажет. Сказано сделано. Манзома минут 15 звонил кому-то по мобильному телефону. Шреддер слушал незнакомые слова индийского наречия и улыбался. Наконец сосед снова сел за стол посветлевший лицом. В обществе неторопливого, солидного и серьезного Манзома казалось, что даже мышцы лица расслабились. Только в компании этого печального индейца он понял, что во всей своей предыдущей городской жизни их словно свело от дежурной улыбки. Когда он, образованный человек, нацепил на себя эту маску вечно счастливого болванчика? Когда он последний раз расслаблялся, как сегодня? Когда последний раз снимал эту проклятую личину, похоже приросшую к нему намертво? И... Зачем он им всем улыбается? Хочет понравиться? Зачем? Зачем ему быть для всех мужчиной праздником? Видимо, по привычке. Со школы Джоша славился как балагур, весельчак и вообще душа компании. Девочки, девушки и женщины всегда обращали на него внимание в первую очередь из-за искромётного чувства юмора. Но зачем это ему? Ведь он не бабник и не повеса. Скольких дон Жуанов на жизненном пути не встречалось, многие из них оказались в итоге заурядными подлецами. Нужно ли иметь с этой породы людей хоть что-нибудь общее? Возможно, кому-нибудь. Но нет. Джо сомневался, что хочет этого. Сам же он всегда был немножечко раздолбаем, хотя, скорее всего, это его ничуть не портило. Шреддер не прекращал над собой работать, всем своим видом показывая окружающим, что он не такой. Уже за сорок. А что вообще от него настоящего осталось? Всю жизнь ему везло. Но многие знают, что удача – следствие кропотливого труда. Дураки этому завидуют. Дураки думают, что жизнь Джошуа – веселый аттракцион. Но на деле это – каждодневная карусели из труда, усталости, бесконечной рутины и притворства, а никакие виражи счастья, как он показывает окружающим». Шредер решительно стер со своего лица неестественную радостную гримасу к и улыбнулся. Только на этот раз искренне и снова посерьезнел. Вопреки ожиданиям, делалось это легко и без усилий. Шредер был прекрасным психотерапевтом и понимал, почему ему так легко и здорово рядом с Манзома. Ему очень хотелось рассказать свои наблюдения и выводы новому товарищу, но разум твердил, что индеец вряд ли обрадуется, если услышит еще и про его мрачное детство. В детстве взрослые Джо не понимали, а сверстники обижали. Отец, ветеран Вьетнамской войны, учил его быть сильным мужиком. Записывал на всевозможные секции, возил на рыбалку, в лес И делал много всякого такого, что Джок своим 12 годам понял быть сильным мужиком, таким, как отец его видел, откровенно говоря, не по силам. Но Джо продолжал стараться, хотя сам не верил в результат. Сильными сторонами Шредера были ум и артистизм. То, что он на самом деле крут, Джошо доказал, получив диплом врача. Видимо, в годы учёбы маска к лицу приросла основательно. Истинная сущность её не скроешь. Бывшая ушла без объяснений. Но, может быть, ее просто испугал тот мрачный хмырь с начинающейся алкогольной зависимостью, в какого он временами превращался. А Манзома, индеец, был тем самым отцовским идеалом мужчины, которого модному психотерапевту из Лос-Анджелеса никогда не достичь. Шредер выкинул из головы все и призвал себе на помощь все силы и всю координацию, чтобы, наконец, отлипнуть своим задом от тумбы и совершить такой сложный сейчас путь обратно к товарищу. В поле зрения попала бутылка в которой коньяка осталось на донышке. Всего-то по разу выпить. А такой прекрасный вечер завершать совсем не хотелось. Джо вытянул в сторону почти опустевшей фигурной емкости руку, словно Моисей в пустыне, указывающий путь соплеменникам. Постоял так несколько секунд, вспоминая, что он, собственно, хотел сказать или сделать. В голову почему-то лезла ненужная информация о том, что от Мемфиса, из которого стартовал Моисей со своей командой, до Иерусалима всего 400 километров. Это солидное расстояние, особенно пешком по пустыне. Но, но не настолько, чтобы на его преодоление ушло 40 лет. Мысль потерялась. Обратив внимание, что до сих пор стоит с указывающим перстом, проследил направление. Увидел почти допитую бутылку и радостно выдал. «У меня есть еще, в машине. Я их сейчас принесу». И Шреддер зигзагами двинулся к двери, ведущей в гараж. Почти прямо перед ней вдруг остановился, потеряв ориентир постоял несколько секунд, покачиваясь и засунув руки в карманы. На лице его отражалась тяжкая мыслительная работа. Потом повернул нахмуренное лицо к манзома и с печалью заявил. «То, чем вы меня угощали, это пища богов. Я готов поверить в вашу магическую силу», сказал он индейцу уже изрядно заплетающимся языком. «Спасибо за столь сказочный ужин. Вы настоящий мастер обращаться с дичью. Мою первую добычу в этих лесах Предлагаю приготовить и съесть тоже вместе. Я, увы, не так хорош в кулинарии. Манзома кивнул. Съездим, твердо заверил Индей своего товарища, для весомости утвердительно мотнув головой. Стало видно, что он не слишком-то отстал от того в алкогольном опьянении. Непременно убьем, потом съедим. А нет, убьем, приготовим, а уже потом. Знаете, Джошуа, сырого мяса меня пучит. Нужно только, чтобы добыча была большой, а то... Индейц похлопал ладонью свой округлившийся от обильной пищи животик и поднял палец вверх, с очень многозначительным видом. Словно говоря, но ты сам должен понимать, Джо, кролик и бизон – две большие разницы. «У вас тут так все запутано! Заблудиться можно! Где вы спрятали гараж?» Общими усилиями соседи все-таки нашли искомые и вернулись за стол с еще одной бутылкой коньяка. То, что сосед поддержал идею съездить на озеро прямо сегодня, привело Джо в восторг. Но он уже через пять минут забыл об этом, всецело отдавшись сложному квесту по поиску гаража, открыванию багажника и добыче из сумки еще одной бутылки коньяка. Это на самом деле потребовало от него недюжинных усилий, хотя он все время чувствовал рядом крепкое и успокаивающе сопящее плечо хозяина, похожего на вставшего на задние лапы медведя. За то, что это было именно плечо, поручиться сложно. Может, это был живот или локоть, неважно. Так как Шредер относился к нему именно как к поддержке плечу. Он уже любил этого человека всем сердцем и немного окосевшими глазами. Вдвоем они проторили извилистый путь к машине и вызвали коньяк из плена сумки. По возвращении за стол Джо снова попросил рассказать своего соседа о человеке, что жил по соседству в его доме. Но рассказ не успел начаться, как в уютном доме манзома появился еще один крупный и широкоплечий индеец.